Глава 6. Полицейский шпионаж Бурбонов. После того, как организация секретной службы при Ришелье и Мазарини помогла упрочить бурбонскую монархию в лице сына и внука Генриха XIV, французский трон в течение века с четверти не знал серьезных угроз. Примечание. Сын и внук Генриха XIV, французские короли Людовик XIII и Людовик XIV. Кардинал Ришелье заложил фундамент этой безопасности при помощи шпионской системы, главной целью которой было сохранение его личной безопасности. Мазари не был вообще слишком озабочен борьбой с фрондой, и другими заговорами, презиравшей его аристократии, чтобы полагаться только на правительственных шпионов или полицейских агентов, которых нельзя было и сравнивать с агентами его собственной секретной службы. Примечание фронта «Умеренная оппозиция» Общественно-политическое движение во Франции в середине XVII века направленной против абсолютизма и персонально против кардинала Мазарини, правившего государством во время малолетства Людовика XIV. Людовик XIV достигнул совершеннолетия и начал царствовать как самый неограниченный монарх своего времени, очень быстро изменил все это. намек на крылатую фразу с «Сгонореля» из комедии «Мольера, лекарь по неволе». Мы все это изменили, произнесенный им, когда ему указали, что он спутал взаимное расположение сердца и печени в организме человека. Его полицейская служба все еще оставалась частной, но лишь потому, что Ледовик смотрел на Францию, как на свою вотчину. Это был абсолютный монарх, властвовавший по принципу «государство – это я». Примечание «государство – это я» так будто бы сказал Людовик XIV на заседании французского парламента в апреле 1655 года, вбежав в зал заседаний в охотничьем костюме с плеткой в руке. Легенда опровергается серьезными историками. И его частный шпионаж, естественно, входил в полицейское ведомство его государства Вотчины. В царствовании этого монарха зарождается возведенная в систему политическая полиция, слежка, почтовая цензура и военный шпионаж мирного времени. Людовик не только требовал системы и эффективной деятельности шпионажа, но предоставил также французской полиции средства и власть, необычайно расширившие ее задачи и ее возможности. Он хотел обеспечить общую безопасность в крупнейших городах Франции, где преступление, распущенность, беспорядок и грязь были повседневным явлением. Однако дав французскому народу устойчивое правление, Людовик сделал это за счет уничтожения остатков свободы и независимости городов. городу. Лу самый прославленный после Кольбера министр Людовика XIV, имел шпионов во всех городах Франции и во всех войсковых частях. «Лугуа был единственный, которому верно служили шпионы», писала герцогиня Орлеанская побуждаемое больше завистью, нежели стремлением к истине. Имея дело со шпионами, он был щедр. Каждый француз, отправлявшийся в Германию или Голландию в качестве преподавателя танцев, фехтования или верховой езды, состоял у него на содержании и осведомлял его о том, что происходило при дворах. Другой современник, сообщает, не было ни одного сколько-нибудь значительного офицера французской армии, достоинства и пороки которого не были бы известны до последней мелочи военному министру. Не так давно в вещах одной девушки, которая служила горничной в крупнейшей гостинице Меца и там же умерла, было найдено несколько писем от военного министра, из которых яствует она обязана была осведомлять его обо всем происходящем в этой гостинице. За это министр регулярно платил ей жалования. Однако диктаторские полномочия королевской полиции не были переданы какому-нибудь министру или военачальнику, но передоверялись, полицейскому лейтенанту должность, учрежденная в 1667 году, вскоре возведенным в ранг генерал-лейтенанта. Это лицо стало всевластным, и он, и его преемник, деспотически правили Парижем вплоть до Великой Французской революции. Начальник полиции безапелляционно карал за нищенство, бродяжничество и нарушение любых законов. Даже в высших кругах общества были жулики и изменники. Умелые шпионы уличили князя Дерогана в том, что он вел переговоры с врагами Франции о продаже им стратегических пунктов на побережье Нормандии. Полицейский генерал лейтенант был поставлен перед огромной задачей. Он, по крайней мере, мог разрешать ее своими исключительно широкими полномочиями. Его слово было непререкаемым законом в отношении всех преступлений политического или общего характера. Он мог немедленно расправляться с преступниками, пойманными на месте преступления, мог арестовать и посадить в тюрьму любое опасное или подозрительное лицо, мог производить обыски в частных домах, и принимать любые другие меры, сколь бы произвольны они ни были. Первым генерал-лейтенантом полиции был Габриэль Никола, который по названию своего поместья принял более аристократическое имя Деларейни. Это был молодой адвокат, протеже губернатора Бургундии, впоследствии снискавшее расположение Кольбера. Современники Деларейни описывают его как человека сурового, молчаливого, самоуверенного и весьма сильного характера. Хотя его личные качества мало подходили к тем, какие требовались от французского царедворца, он, как видно, быстро снискал доверие своего самовластного монарха Его последующие победы над мошенниками и заговорщиками стали обычным делом. Все государственные узники королевских тюрем крепостей, Венсенна, Бастилии, Пиньероли и других мрачных юдолей Забвения, были отданы в его ведении. В его распоряжении находилась вооруженная армия, конная и пешая, около тысячи человек. Он дополнял ее городской стражей, так называемыми королевскими лучниками в количестве 71 человек. Де Деварыни вымуштровал свои ударные войска и приступил к чистке знаменитого двора чудес. Это язвы средневекового Парижа, притона профессиональных нищих. Полиция изгнала и рассеяла обитателей этой цитадели преступности, но Париж получил передышку лишь за счет окрестностей, куда перекочевали преступные элементы. В разружении служителей знати Делла Рейни добился более прочных успехов. Он обнародовал строгие правила, восстанавливавшие действия старых указов которые запрещали носить оружие, и отказывал в принятии на службу тем, у кого документы были не в порядке. Затем он арестовал нескольких упорствовавших, осудил и повесил их, несмотря на громкие протесты их влиятельных покровителей. И когда вместо запрещенных шпаг начали пользоваться дубинками, тростями и просто большими палками, Он запретил ношение и этих видов оружия. Умственные занятия генерал-лейтенанта создали ему славу первого неумолимого цензора печати. Французы, еще недостаточно запуганные, печатали вещи, которые деспотическое правительство считало Пасквилями. Среди подданных короля Людовика были безрассудно смелые люди, протестовавшие против королевских излишеств, грабежей военных, несправедливых судебных приговоров и казнократства финансовых органов. Но адские машины типографов были во власти полиции, и она умела быстро обрушивать месть закона над типографов и наборщиков, авторов или издателей, мнения которых не нравились правительству. Принимались самые жестокие меры против распространения запрещенных книг. Философские произведения были особенно не по душе полиции. Любопытно отметить, что книги, когда на них падало подозрение, разыскивались и брались под стражу. С ними обращались как с уголовными преступниками. Их отправляли в Бастилию. 20 экземпляров книги откладывали для губернатора, 12 или 15 для видных государственных чинов. А остальные экземпляры издания передавались фабрикантам бумаги для уничтожения, продавались как макулатура или сжигались в присутствии архивариуса. Запрещенные книги арестовывались только после суда и вынесения приговора над ними. Приговор писался на клочке бумаги который прикреплялся к мешку с осужденными книгами. Приговоренные гравюры подвергались порче в присутствии архивариуса и всего штата Бастилии. Конфискация книг часто сопровождалась приказом об уничтожении печатной машины и конфискации всех изданий книгопродавца. Но в борьбе против азартных игр и жульничества вообще полицейским агентам пришлось решить более трудную задачу. Подражая распущенности и расточительству двора, каждый играл в азартные игры дома или вне дома, где попало, даже в карете при поездке на расстоянии нескольких миль. Людовик XIV по мере того, как удовольствия молодости переставали его привлекать, все более втягивался в азартную игру на крупные ставки. Придворные следовали его примеру, а прочие подражали им. Возможность сорвать большой куш влекла к зеленым столам многочисленных шулеров. Разнообразные виды жульничества получили огромное распространение. Король неоднократно отдавал приказы об искоренении мошенничества. Одному чиновнику, главному начальнику дворцовой полиции, даже поручено было изыскать способы предотвращения шулерства. В то же время не доносил Кольберу обесчисленных видов жульничества с картами, игральными костями и так далее, раскрытых его агентами. Полицейский генерал-лейтенант предлагал поставить под строжайшее наблюдение фабрикантов карт. Бесполезно было, с его точки зрения, контролировать изготовителей костей, но нужно было требовать, чтобы они доносили обо всех заказывающих фальшивую кость. Постепенно все азартные игры, хотя они и продолжались при королевском дворе, повсюду оказались запрещенными. Король, значительно остепенившийся под религиозным влиянием мадам де Ментенон, Порицал — мадовство дворян. Но азартные игры становились все более популярными. Людовик обещал облечь Делорейни достаточной властью, чтобы искоренить все азартные игры, но отнюдь не предлагал начать со своего двора. Ни игра, ни жульничество не могли быть устранены в высших сферах, пока не пришла Великая Французская Революция когда придворные, старавшиеся обычно обмануть своих партнеров в азартной игре, заменили это свое стремление попытками обмануть гильотину. Беспринципный Берье был обязан своим назначением на пост полицейского генерала-лейтенанта влияние маркизы Помпадур, ставленником которой он был. Он с усердием низкопоклонника направил всю свою власть и силы своего ведомства на слежку за ее соперницами, точности выясняя, что говорили о ней, и мстя массовыми арестами за каждое наносимое ей оскорбление. Чтобы угодить всесильной любовнице Людовика XV, Дарье ежедневно представлял ей доклады о скандальных сплетнях, которые его агенты собирали в Париже. Отсюда был лишь один шаг до черного кабинета правительственного бюро почтового шпионажа, где прочитывались все письма, доверенные французской почте. Многочисленный штат усердных и надежных чиновников, работавших под непосредственным наблюдением Жанеля, главного директора почт, ртутью снимал оттиски сургучных печатей, Водяным паром расплавлял сургуч, вынимал письма из конвертов и читал их, снимая копии с тех писем, которые, по мнению цензоров, могли заинтересовать или развлечь короля и Помпадур. Пленил самого ленивого и легко присущавшегося французского монарха. Помпадур всегда смотрела на полицейский шпионаж как на самое действительное оружие деспотизма. Министры и члены кабинета обычно заседали в ее доме, и именно по ее предложению рассылались шпионы ко всем европейским дворам. Де Сартин был самым неутомимым и одаренным из всех, кто командовал полицией Бурбонов до Великой Французской революции он приобрел известность с помощью хитрости, характерной для человека его эпохи. Но славу, которую он стяжал позднее своей системой всеведущего шпионажа, является результатом исключительной полицейской слежки. В популярном анекдоте рассказывается об одном государственном деятеле, который писал де Сартину из Вены, настаивая, чтобы французская полиция арестовала заковала в кандалы и доставила в Австрию известного австрийского разбойника, удравшего в Париж. Глава французской полиции немедленно ответил, что разыскиваемый разбойник не находится во Франции, а скрывается в самой Вене. Он сообщил венский адрес этого разбойника и в точности указал время, когда тот входит и выходит из своего убежища, а также как он маскируется. Все это подтвердилось. Преступника захватили врасплох и арестовали. Председатель высшего суда в Лионе отважился раскритиковать Сартина и руководство полицией, добавив, что каждый сумеет обойти полицию, если будет достаточно осторожным. Он предложил Пари, утверждая, что сам проберется в Париж, пробудет там неделю и полицейские шпионы не смогут обнаружить его. Де Сартин принял вызов. Через месяц судья покинул Леон и тайно прибыл в Париж, где снял комнату в отдаленном квартале города. К обеду того же дня он получил письмо от Сартина, которое было доставлено по его новому адресу, и в котором Де Сартин приглашал его к себе поужинать и уплатить проигранный заклад. Сартин иногда забавлялся тем, что заставлял воров и карманников показывать свое профессиональное искусство. Чтобы угодить своим друзьям, глава полиции посылал целый отряд жуликов в какой-нибудь светский дом, где они срезали часовые цепочки, разрезали карманы и крали табакерки, кошельки и драгоценности, стремясь развлечь знатное общество. Сартин-испанец по рождению, человек малообразованный, явился в Париж с целью разбогатеть и приобщиться к аристократическим кругам. Разрешая эти две задачи, он усовершенствовал методы полицейской работы и необычайно умножил число своих агентов. Кажется, он был первым министром в Европе, надумавший привлечь исправившихся уголовных преступников и бывших каторжников к работе в качестве сыщика и шпиона. Когда ему упрекали в том, что он ввел столь сомнительную практику, он отвечал, где я найду порядочных людей, которые согласились бы вести такую работу. Ленуар, преемник Сартина на посту генерала-лейтенанта полиции, был так увлечен шпионажем, что заботился не столько о защите общества, сколько о регистрации его несовершенства. Его агенты достигали такого вездесущего, какого не достигла ничья другая секретная служба. И только в области военного шпионажа штибер расплодил в зоне подгулявшегося в 1870 году вторжении во Францию такую же орду мелких прусских шпионов. Слугам разрешалось поступать на службу только при условии, что они будут осведомлять Ленуара обо всем происходящем в домах их нанимателей. Уличные торговцы тоже были на содержании у Ленуара. Он подкупал также видных членов многочисленных объединений воров, и они пользовались его покровительством, выдавая своих товарищей. Их горные дома открыто охранялись полицией, если отчисляли в ее пользу известный процент своих прибылей, сообщали имена всех клиентов и доносчиков обо всех происшествиях. Люди высокого общественного положения, нарушившись закон, освобождались от наказания без всякого суда, если соглашались шпионить за своими друзьями и гостями и давать информацию обо всем, что Ленуар считал необходимым знать. Одним из его лучших агентов в Париже была известная содержательница гостиницы, которая устраивала роскошные вечеринки, а затем секретно по тайной лестнице, приходила в полицию с последними сведениями.